«Мы же на самом деле не тампокс внедряем, а тревожность». «А зачем? Так у нас же кризис». «А, ну да», — сказал Татарский. «Конечно. Слушай, насчет кризиса я все никак понять не могу. Как этот Семен Велен все правительство стер? Там же три уровня защиты было». «Да ведь Сеня не просто дизайнер был», — ответил Марковин, «а программист. Он знаешь, с каким размахом работал. У него на счетах потом тридцать семь лимонов грин нашли».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 «Только ты не спрашивай, что это значит, я сам не понимаю, просто разговор слышал. Короче, когда его в твоем Мерседесе за город увозили, он пытался про это Азадовскому рассказать, а тот даже говорить не стал. А потом дефолт всему». лёня волосы на себе рвал. «А скоро новое правительство будет?» — спросил Татарский. «А то устал уже от безделия». «Скоро, скоро. Ельцин уже готов, послезавтра выпишем из ЦКБ».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 Саша Бло тормозит показ русской идеи «Эй, погоди-ка», — настораживать сказал татарский, — «ты меня не пугай. Кто следующий будет после Ельцина?» «Как кто? За кого проголосуют? Выборы у нас честные, как в Америке». «Нафиг нам это надо?» «Нам это ни нафиг не надо. Но иначе бы они нам рендера не продали. У них там какая-то поправка есть к закону о торговле. Все, короче, должно быть, как у них. Моразм, конечно, полный».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 Теперь вот бабки назад. И хорошо, если без счетчика обойдется. Ты уж и скажи, когда твой отдел нам идею родить нормальную? Спросил он. На какой стадии проект? Вообще все строго секретно, но если в общих чертах, то идея на подходе. И такая, что все припухнут. Осталось додумать роль Аттилы и доработать стилистику, чтобы был как бы постоянный контрапункт органа и гармошки. Аттила? Это который Рим сжег? «Причем тут он?» «Тила. Значит, человек с Итиля. Сказать по-нашему, волжанин. Итиль — это древнее название Волги. Чувствуешь, куда клоню?» «Не очень. Мы же и есть Третий Рим, который, что характерно, на Волге. Так что и в поход ходить никуда не надо. Отсюда наша полная историческая самодостаточность и национальное достоинство». Татарский оценил мысль. «Да».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 «Все это приватизировать и достроить, только не локатор, а дом себе новый. Говорит, дизайн ему нравится. Не знаю, я, например, бетонные стены не переношу». «А чего ты так завелся?» «Ничего», — сказал Татарский. «Вид очень странный. А как станция называется? Куда мы едем?» «Расторгуево». «Расторгуево», — повторил Татарский. «Тогда все понятно». «Да вон она, кстати. Нам вон в тот дом...»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 хотя, возможно, ими двигала та же мотивация, что я Азадовским. «В общем, чисто по дружбе», — продолжал тараторить Саша Бло. «Напиши мне для них нормальный слоган, чтобы по целевой группе реально работал. Раскрутятся, заплатят». «А чего, тряхну стариной», — ответил Татарский. «Какая легенда у вашего бренда?» «Я ж сказал, смерть экстра-класса». «Фирма как называется?» «По фамилии. Похоронное бюро братьев Диберсиан».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 «Беру я сейчас пол-литра в овощном Курского, да?» «Стою в кассу, и знаете, кто в магазин входит?» «Чубайс, мать твою!» «На нем пальтишко такое серое, шарфик и кепка, охраны никакой!» «Только правый карман оттопыривается, как будто ствол там!» «Подошел к консервному отделу, взял трехлитровую банку болгарских маринованных помидоров, зеленые такие, знаете, да?» «И сунул в сетку!»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 Подумал он, достал книжечку и записал придуманный в пивной слоган «Diamonds are not forever». Сноска «Бриллианты не навсегда». Похоронное бюро «Братьев Диберсян». «Наверное, уволят», — подумал он, когда кавалькада машин скрылась за поворотом. «Куда теперь? Черт его знает куда. К Гирееву. Он как раз где-то здесь живет».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 Гереев потёр лоб ладонью и снова вздохнул. Похоже, он подыскивал слова. «Ты когда-нибудь думал, откуда у дикторов во взгляде такая тяжёлая, сверлящая ненависть?» — спросил он наконец. «Брось», — сказал Татарский. «Они вообще в камеру не смотрят, это только так кажется. Прямо под объективом стоит специальный монитор, по которому идёт зачитываемый текст и интонационно-мимические спецсимволы. Всего их, по-моему, бывает шесть»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 — спросил Татарский, но в этот момент у него в кармане зазвонил мобильный телефон, и он поднял ладонь, останавливая разговор. В трубке громко играла музыка, и слышались невнятные голоса. «Вован!» — прорвался сквозь музыку голос Марковина. «Ты где? Ты живой?» «Живой!» — ответил Татарский. «Я в Расторгуеве!» «Слушай!» — жизнерадостно продолжал Марковин. «Мудаков этих отпиздили! Сейчас, наверное, в тюрьму отправим!»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 сказал Гиреев, протягивая татарскому сверток и бутылку. «Только давай договоримся. Ты, когда их съешь, больше сюда не возвращаешься. А то я всю ту осень забыть не могу». «Обещаю», — сказал татарский. «Кстати, где тут недостроенная радиолокационная станция? Я по дороге из машины видел». «Это рядом. Пройдешь по полю, там дорога начинается через лес. Увидишь проволочные заборы вдоль него, километра через три».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 Пол под столом прикрыт щитом из сколоченных досок. Поглядев в щель между ними, он увидел черную дыру многоэтажной пропасти. «Ну да», — вспомнил он, — «это шахта лифта. А здесь машинное отделение, как в комнате где-то трендер. Только автоматчиков нет». Сев за стол, насторожно поставил ноги на доски. Сначала ему стало страшновато, что доски под ногами подломятся,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 Серуф был печален и походил на замученного работой ослика, а крылья, сложенные на его спине, напоминали старое войлочное седло. — Вот ты пишешь слоганы, — говорил Гиреев, — а ты знаешь самый главный слоган, можно сказать, базовый. — Нет, — отвечал татарский, щурясь от золотого сияния. — Я тебе скажу. Ты слышал выражение «страшный суд»? — Слышал. На самом деле ничего страшного в нем нет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 Мне ведь и на работе говна хватает, хоть бы ты не грузил».